Глава 3. Стремление социализма принять форму вероучения. Параграф 1. В настоящее время социализм стремится заменить собой старые верования. Религиозная эволюция социализма. В чем успех социалистических понятий как верований религиозных, связанных с прежними верованиями? Религиозное чувство – неискоренимый инстинкт. Человек ищет не свободы, а умственного рабства. Новая доктрина отвечает запросам и надеждам нашего времени. Бессилие защитников старых догм. Малоценность социалистических догм с научной стороны не может вредить их распространению. Великие религиозные верования, управлявшие человечеством, никогда не были плодом разума. Параграф 2 распространение верований, их проповедники, роль проповедников в созидании верований, их средства для убеждения, важность роли галлюцинатов, религиозный склад ума проповедников социализма. Недоступные всяким доводам разума они жаждут распространения своей веры, их возбужденность, преданность простодушие и потребность разрушать. По своей психологии они не отличаются от проповедников верований во все времена. Боссюэ и Драгонады, Торквемада и Робеспьер. Гибельная роль филантропов. Почему не следует смешивать проповедников социализма с обыкновенными ума умалишенными преступниками? Проповедникам социализма помогают вырождающиеся разных классов. Параграф 3. Распространение верований среди толпы. Всякие понятия, политические, религиозные или социальные, в конце концов укореняются в народных массах. Характер толпы. Она никогда не руководствуется личными интересами. Лишь толпа проявляет коллективные интересы рас. Лишь при посредстве толпы возможна деятельность на общую пользу, требующая слепой преданности. Видимая насильственность и действительный консерватизм толпы. Не легкомысленная подвижность, а устойчивость господствует над толпой. Почему социализм не может долго соблазнять народные массы? Параграф 1. В настоящее время социализм стремится заменить собой старые верования. Рассмотрев роль наших верований и давность их возникновения, мы достаточно подготовлены, чтобы понять религиозную эволюцию, которую переживает современный социализм, и которая, несомненно, составит наиболее серьезный элемент в его успехе. Мы показали уже в другом нашем труде о психологии толпы, что убеждения масс стремятся всегда принять религиозную форму. Толпа не способна ни к критике, ни к скептицизму. Символ веры, политический, религиозный или социальный, принятый толпой, усваивается ею и всегда усердно чтится без рассуждений. Мы рассматриваем в этой главе не философское или экономическое достоинство новых доктрин, а исключительно впечатление, производимое ими на умы. Мы много раз повторяли, что успех вероучения совершенно не зависит от доли истины или заблуждения, заключающихся в нем, но исключительно от возбуждаемых им чувств и доверия, которое оно внушает. История всех верований представляет тому очевидные доказательства. Как религиозное вероучение – Идеи социализма в своей будущности имеют неоспоримые данные для успеха. Во-первых, идеям этим не придется много бороться с прежними верованиями, так как последние и сами уже исчезают. Во-вторых, эти идеи представляются в такой простой форме, что легко воспринимаются всеми умами. Наконец, в-третьих, Они легко и удобно связываются с предшествующими верованиями и потому без затруднения могут их заменить. Действительно, мы уже показали, что доктрины христианских социалистов почти одинаковы с доктринами других социалистов. Первое условие исчезновения предшествующих верований представляется существенным. Человечество до настоящего времени не могло жить без верований. Как только старая религия начинает исчезать, является на смену новая. Религиозное чувство, то есть потребность подчиняться той или иной вере, божественного, политического или социального характера, составляет один из наших самых повелительных инстинктов. Человеку нужно верование для машинального направления своей жизни, для избежания всяких усилий, сопряженных с размышлением. Не к свободе, а скорее к порабощению мысли, стремится человек. Ему удается иногда избавиться от угнетающего господства тиранов. Но как может он освободиться еще от гораздо более повелительного господства своих верований? Сначала они служат выражением потребностей, и особенно надежд человека. Затем эти потребности и надежды изменяются под влиянием верований, и последние кончают тем что управляют областью его инстинктивных стремлений. Новая доктрина вполне отвечает современным желаниям и надеждам. Она появилась как раз в то время, когда умирают религиозные и социальные верования, которыми жили наши отцы, и готова возобновить прежние обещания. Уже одно название доктрины есть магическое слово, заключающее в себе, подобно раю древних времен. Наши мечты и надежды. Как ни ничтожна ее ценность и как ни сомнительно ее осуществление, она составляет новый идеал, которому будет принадлежать, по крайней мере, заслуга возврата человеку надежды, которой боги ему больше не дают, и иллюзий, отнятых у него наукой. Если допустить, что еще долго счастье человека должно заключаться в удивительной способности создавать божества и веровать в них, то нельзя не признать важности новой догмы. Обманчивый призрак растет с каждым днем, и могущество его становится все более и более внушительным. Старые догмы потеряли свою мощь, алтари прежних богов опустели, семья распадается, учреждения разваливаются, Иерархии исчезают. Один лишь социалистический мираж развертывается на развалинах, нагромождающихся повсюду. Он распространяется, не встречая особенно сильных порицателей, тогда как последователи его являются ярыми, убежденными проповедниками, проникнутыми, подобно ученикам Христа, верой в новый идеал, способный возродить мир». Робкие защитники старого общественного строя, напротив, очень слабо убеждены в правоте своего дела. Вся их защита – ничто иное, как томительное переживание древних таинственных богословских и экономических формул, давно затасканных и потерявших всякую силу. Сами защитники производят впечатление мумий, пытающихся пошевелиться под обвивающими их повязками – В отчете об одном из академических конкурсов Леон С. указал на удивительное ничтожество представленных на конкурс сочинений, претендующих опровергнуть социализм, несмотря на значительность предложенного вознаграждения. Защитники язычества были столь же немощны, когда новое божество, явившееся из равнин Галилеи на смену древних покачнувшихся богов, нанесло им последний решительный удар». Несомненно, что новые верования не имеют логического основания. Но какие же верования за все время существования человечества опирались на логику? Большинство из них, тем не менее, положило начало расцвету блестящих цивилизаций. Неразумное, упрочиваясь, становится разумным, и человек кончает тем, что свыкается с ним. Общества основываются на желаниях, верованиях, потребностях то есть на чувствах, и никогда на доводах разума или на каком-либо подобии их. Развитие этих чувств, конечно, следует некоторой скрытой логике, законы которой еще никому не известны. Ни одно из крупных верований, руководивших человечеством, не происходило от разума. И если каждое из них подчинялось общему закону, по которому религии и царства приходят в упадок и умирают, то точно так же не разум привел их к концу. То, чем в высокой степени обладают верования и чем разум не будет владеть никогда, эта удивительная способность связывать между собой вещи, не имеющие никакой связи, превращать самые явные заблуждения в самые очевидные истины, порабощать людей, очаровывая их сердца. И в конце концов, преобразовывать цивилизации и государства. Верования эти не подчиняются логике, но управляют историей. При соблазнительных сторонах новых учений, чрезвычайной их простоте, делающей их доступными для всех умов, при современной ненависти народных масс к обладателям богатств и власти, при безусловной политической возможности изменять благодаря всеобщей подачи избирательных голосов, учреждений, которыми эти классы владеют, при таких, повторяю я, исключительно благоприятных условиях распространения новых учений, можно спросить себя, почему успех их сравнительно так медлен и какие таинственные силы руководят их ходом. Сказанное нами выше относительно происхождения наших верований и медленности их изменения служит ответом на этот вопрос. Параграф 2. Распространение верований и их проповедники. В настоящее время мы видим разработку социалистической религии. Мы можем при этом изучить действия ее проповедников и всех главных факторов, роль которых ранее была указана – несбыточных мечтаний, слов и формул, утверждений, повторений, обаяния и заразительности. Социализм, может быть, восторжествует на короткое время, главным образом благодаря своим проповедникам. Одни лишь они, эти убежденные люди, имеют рвение, необходимое для создания веры, этой магической силы, преображавшей в разные времена мир». Они владеют искусством убеждать, искусством одновременно и тонким, и простым, законом которого ни в каких книгах выучиться нельзя. Они знают, что толпа ненавидит сомнения, что она понимает только крайние чувства. Энергичное утверждение или такое же отрицание, горячую любовь или неистовую ненависть. Они знают, как возбудить и развить эти чувства. Не обязательно число этих апостолов должно быть очень велико для выполнения их задачи. Надо вспомнить, какое небольшое число ревнителей было достаточно для возбуждения столь крупного движения, как крестовые походы. Событие, быть может, более чудесного, чем насаждение какой-либо религии, так как миллионы людей были доведены до того, что бросили все, чтобы устремиться на восток, и возобновляли не раз это движение – несмотря на самые крупные неудачи и жесточайшие лишения. Каковы бы ни были верования, управлявшие миром – христианство, буддизм, магометанство, или просто какие-либо политические учения, вроде тех, какие руководили французской революцией – они распространялись усилиями именно этой категории убежденных проповедников, которых называют «апостолами» загипнотизированные, поработившей их верой, они готовы на все жертвы для ее распространения и кончают даже тем, что исключительной целью своей жизни ставят воцарение этой веры. Эти люди находятся как в полубреду. Изучение их требует патологического исследования их умственного состояния, но несмотря на это, они всегда играли в истории громадную роль. Такие люди появляются главным образом из среды умов, одаренных религиозным инстинктом, характерным тем, что человек чувствует потребность подчиняться какому-либо существу или символу веры и жертвовать собой для торжества предмета своего поклонения. Религиозный инстинкт, как чувство бессознательное, сохраняется, конечно, и тогда, когда исчезнет верование, поддерживавшие его вначале. Апостолы-социалисты, проклинающие или отвергающие старые христианские догмы, тем не менее остаются в высшей степени религиозными. Существо их веры изменилось, но они остаются под влиянием всех наследственных инстинктов своей расы. Ожидаемый ими на земле общественный рай весьма близок к краю Небесному наших праотцов». В этих наивных умах, вполне подчиненных наследственности, старый деизм воплотился в земную форму государства, обладающего силой проведения, исправляющего все несправедливости и всемогущего, подобно древним богам. Человек меняет иногда своих кумиров, но как он может разрушить наследственные формы породивших их представлений? Итак, апостол всегда представляет собой религиозно настроенный ум, одержимый желанием распространить свое верование. Но вместе с тем и прежде всего, это ум простой, совершенно не поддающийся влиянию доводов разума. Его логика элементарна. Законы и всякие разъяснения совершенно недоступны его пониманию. Можно составить себе вполне определенное понятие о его воззрениях, просмотрев интересные выдержки из 170 автобиографий воинствующих социалистов, напечатанных недавно одним писателем из их среды – Гамоном. Среди них находятся люди, исповедующие крайне различные между собой учения. Так, анархизм представляет собой что иное, как крайнюю форму индивидуализма, по которой всякое правительство подлежит уничтожению. И каждый человек должен быть предоставлен самому себе, между тем, как коллективизм рекомендует полное подчинение человека государству. Но на практике это различие, впрочем, едва замечаемое проповедниками, совершенно исчезает. Последователи разных форм социализма проявляют одну и ту же ненависть к существующему общественному строю, капиталу, буржуазии и предлагают одни и те же средства для их разрушения. Самые мирные секты социализма добиваются только конфискации богатств у их обладателей. Самые боевые, кроме такого грабежа, настаивают еще и на истреблении побежденных. Что их разглагольствования изобличают лучше всего – это их простодушную наивность. Ничто их не затрудняет. Для них ничего нет легче, как перестроить общество. Стоит только свергнуть революционным путем правительство, отнять социальные богатства у их обладателей и предоставить все в распоряжении всех. Общество, в котором исчезло различие между капиталистом и работником, не нуждается в правительстве. Все более и более поддаваясь гипнозу двух или трех непрестанно повторяемых формул, Проповедник-социалист чувствует жгучую потребность распространять свою веру и поведать всему свету добрую весть, призванную вывести человечество из заблуждения, в котором оно коснело до его пришествия. Разве не блещет сиянием свет этого нового учения, и кто, кроме злых и бесчестных людей, не будет привлечен этим светом? Гамон пишет, «под влиянием горячего стремления» вербовать себе последователей, проповедники-социалисты не останавливаются ни перед какими страданиями, проповедуя свои идеи. Ради идеи они порывают свои семейные и дружеские связи, они теряют свои места, свои средства существования. В своем усердии они готовы дойти до тюрьмы, каторги и смерти. Они хотят осуществить свой идеал и спасти помимо их желаний народные массы. Они похожи на террористов 1793 года, которые из любви к человечеству убивали людей. Установлено, что социалисты-проповедники всех толков и сект одинаково одержимы жаждой разрушения. Один из них, указываемый Гамоном, желает разрушить все памятники и особенно церкви, будучи убежден, что этим разрушатся спиритуалистические религии. Впрочем, этот наивный разрушитель лишь следует знаменитым примерам. Христианский император Феодосий рассуждал не иначе, когда в 389 году по Рождеству Христову разрушил все религиозные памятники Египта, сооружавшиеся в течение Шести тысяч лет на берегах Нила. Устояли только очень прочные, не поддававшиеся разрушения стены и колонны. По-видимому, почти во все времена имел силу общий психологический закон, по которому нельзя быть апостолом чего-либо, не ощущая настойчивой потребности кого-либо умертвить или что-либо разрушить. Проповедник, обрушивающийся только на памятники, относится к числу сравнительно безобидных, но, очевидно, не особенно фанатичных. Истый апостол недовольствуется такими полумерами. Он признает необходимым, вслед за разрушением храмов лжебогов, уничтожить и их поклонников. Какое значение имеют кровавые жертвы, когда речь идет о возрождении рода человеческого – а во дворении истины и уничтожении заблуждения. Не очевидно ли, что лучшее средство избавиться от неверных – это умертвить гуртом всех, кто встает поперек пути, оставив в живых только проповедников и их учеников? В этом и состоит программа искренно убежденных презирающих лицемерные и пошлые сделки с ересью. К несчастью, еретики – оказывают еще некоторое сопротивление, и в ожидании возможности их истребить приходится по неволе довольствоваться единичными убийствами и угрозами. Эти последние, впрочем, очень решительны и не оставляют никакого сомнения в предстоящих избиениях. Один передовой итальянский социалист, как говорит Гарафало, резюмирует свою программу так – Мы перережем тех, кого встретим с оружием в руках, сбросим с высоты балконов или выбросим в море стариков, женщин, детей. Эти приемы новых фанатиков совсем не новые. Они практиковались всегда в тех же формах в разные периоды истории. Все апостолы в тех же выражениях выступали против нечестия своих противников. И как только получали власть, применяли к ним те же средства, для энергичного и быстрого разрушения. Магомед обращал неверных мечом, инквизиторы – огнем, конвент – гильотиной, наши современные анархисты – динамитом. Только способы истребления несколько изменились. Что наиболее прискорбно в этих взрывах фанатизма, которые временами должно переносить общество, это то, что среди убежденных. Самый высокий ум бессилен против дикого увлечения своей верой. Наши современные анархисты говорят и действуют так же, как Боссюе в отношении к еретикам, когда он начал против них поход, приведший к их истреблению и изгнанию. Какими только резкими словами не громил знаменитый прилад врагов своей веры, которые готовы скорее коснеть в своем невежестве... Чем сознаться в нем? Лучше питать в своем строптивом уме свободу мыслить все, что им вздумается, чем покориться божественной власти. Нужно прочитать в письменных свидетельствах того времени, с какой дикой радостью были приняты духовенством отмена Нанского эдикта Людовиком XIV, 1685 год, и Драгонады, примечание 34, Драгоналы, Военные постои из «Драгун», которые должны были по замыслу правительства Людовика XIV, обращать гугенотов в католичество. Драгонады продолжались и после отмены Нанского эдикта. Епископы и набожный Боссюэ от энтузиазма были как в бреду. Последний, обращаясь к Людовику XIV, говорил «Вы истребили еретиков» это самое достойное дело вашего царствования, это венец его. Истребление было действительно достаточно полное. Это достойное дело имело результатом переселения около 400 тысяч французов, кроме громадного числа стойких протестантов, погибших на медленном огне, четвертованных, повешенных, выпотрошенных или сосланных на королевские галеры. Инквизиция не менее того опустошила Испанию, а конвент – Францию. Этот последний тоже обладал полнотой истины и старался искоренить заблуждения. Он всегда гораздо более походил на церковный собор, чем на политическое собрание. Легко объяснить себе опустошения, совершенные всеми этими ужасными истребителями людей, когда умеешь читать в их душе. Тарквемада, Боссюэ, Марат, Робеспьер – Все они считали себя кроткими филантропами, мечтающими лишь об участии человечества. Филантропы религиозные, филантропы политические, филантропы социальные принадлежат к одному и тому же семейству. Они себя вполне искренно считают друзьями человечества, тогда как на самом деле они всегда оказывались самыми опасными его врагами. Слепой фанатизм правоверных делает их значительно опаснее хищных зверей. Современные психиатры полагают вообще, что фанатики социализма, составляющие авангард, принадлежат к особому типу преступников, которых они называют прирожденными преступниками. Но такое определение уж очень поверхностно и чаще всего совершенно неправильно, так как охватывает разные классы людей, из которых большая часть не имеет никакой родственной связи с настоящими преступниками. Что среди распространителей новой веры встречаются люди преступного типа, в этом нет сомнения, но большинство преступников, выдающих себя за социалистов-анархистов, делают это только для того, чтобы придать обыкновенным преступлениям политическую окраску. Истинные проповедники могут совершать деяния, которые справедливо признаются законом преступными, но которые с психологической точки зрения не заключают в себе ничего преступного. Деяния эти совершаются не только без всякого личного интереса, составляющего существенный признак настоящего преступления, но чаще всего они даже прямо противоположны самым очевидным их интересам. Проповедники эти представляют собой первобытные и мистические умы, совершенно неспособные рассуждать, поглощенные религиозным чувством, которое заглушило у них всякую мыслительную способность. Они действительно очень опасны, и общество, не желающее быть разрушенным ими, должно старательно их удалять из своей среды. Но умственное их состояние гораздо более подлежит видению психиатра, чем криминалиста. История полна их подвигами, так как они представляют собой особый психологический тип, существовавший во все времена. Чезаре Ламброза, примечание 35, Ламброза, гениальность и помешательство, говорит «Душевнобольные с альтруистическими наклонностями появлялись во все времена» даже в эпоху варварства, но тогда пищу свою они находили в религиях. Позднее они бросились в политические партии и антимонархические заговоры своей эпохи. Сперва это были крестоносцы, потом бунтовщики, потом странствующие рыцари, потом мученики за веру или за безбожие. В наше время, и особенно в латинской расе, Как только появится такой фанатик-альтруист, он тут же находит возможную пищу для своих страстей на социальной и экономической почве. И на этой почве свободное поле энтузиазму фанатиков почти всегда открывают самые спорные и наименее верные идеи. Вы найдете 100 фанатиков для решения богословского или метафизического вопроса и не найдете ни одного для решения геометрической задачи. Чем страннее и безрассуднее идея, тем большее число душевнобольных и истеричных людей она увлекает. Особенно из среды политических партий, где каждый частный успех обращается в публичную неудачу или торжество, и эта идея поддерживает фанатиков в течение всей их жизни и служит им компенсацией за жизнь, которую они теряют или за переносимые ими муки. Наряду с описанной нами категорией проповедников, необходимых распространителей всяких верований, существуют менее значительные разновидности, у которых гипноз проявляется только в одном каком-либо пункте. Повседневно встречаются очень умные люди, даже выдающиеся, теряющие способность рассуждать, когда дело касается некоторых вопросов. Увлеченные тогда своей политической или религиозной страстью, они обнаруживают изумительное непонимание и нетерпимость. Это случайные фанатики, фанатизм которых становится опасным лишь тогда, когда его раздражают. Они рассуждают с умеренностью и ясностью о всем, кроме тех вопросов, которые соприкасаются с охватившей их страстью единственным руководителем их в этих случаях. На этой ограниченной почве они встают со всей яростью преследования, свойственной настоящим проповедникам, которые находят в них в критические моменты помощников, полных ослепления и пылкого усердия. Существует, наконец, еще и другая категория фанатиков социализма, не увлекающихся одной идеей, и даже не отличающихся особенной стойкостью веры. Эта категория принадлежит к обширной семье дегенератов. Занимая благодаря своим наследственным, физическим или умственным порокам низшие положения, из которых нет выхода, они становятся естественными врагами общества, к которому они не могут приспособиться вследствие своей неизлечимой неспособности и наследственной болезненности. Они – естественные защитники доктрин, которые обещают им и лучшую будущность, и как бы возрождение. Эти уродливые жертвы наследственности, которыми мы займемся в главе о неприспособленных, значительно пополняют ряды проповедников. Особенность наших современных цивилизаций заключается несомненно в том, что они создают и по странной иронии гуманности поддерживают – С самой близорукой заботливостью все более и более возрастающий запас разных общественных отбросов, под тяжестью которых рухнут, быть может, и сами эти цивилизации. Новая религия, представляемая социализмом, вступает в такую фазу, когда распространение ее учения совершается апостолами, около которых появляются уже мученики, придающие ей новый элемент успеха. Вслед за последними казнями анархистов в Париже, полиция должна была принять меры против набожного паломничества на могилы этих жертв и продажи их изображений, украшенных всякими религиозными атрибутами. Фетишизм, самый древний из всех культов, может быть окажется и последним. Народу всегда нужны какие-нибудь кумиры, воплощающие его мечты, желания и ненависть. Таким-то образом распространяются догмы, и никакое рассуждение не может бороться против них. Сила их неодолима, так как она опирается на вековую неразвитость и низость умственного уровня толпы, и вместе с тем на вечный призрак счастья, мираж которого манит людей и мешает им видеть непреодолимые границы, отделяющие мечты от действительности. Параграф третий. Распространение верований среди толпы. Рассмотрев подробно в двух предшествующих моих трудах механизм распространения верований, я только могу направить читателя к этим трудам. Примечание 36. Психологические законы эволюции народов. Психология народов и масс. Из них он узнает каким образом все цивилизации возникают под влиянием небольшого числа основных идей, которые после ряда превращений кончают тем, что укореняются в народной душе в виде верований. Сам процесс этого укоренения имеет громадное значение, так как идеи только тогда приобретают все свое социальное значение, благотворное или вредное, когда они достаточно упрочились в душе народа. Тогда и только тогда они становятся общим достоянием, затем незыблемыми верованиями, то есть существеннейшими факторами религий, революций и изменений цивилизации. Именно в душе народной, этой основной почве, и укрепляются корни всех наших понятий, метафизических, политических религиозных и социальных. Следовательно, весьма важно основательно изучить эту почву. Поэтому изучение самого процесса умственного развития народов и психологии толпы нам казалось необходимым предисловием к изучению социализма. Это изучение было тем более необходимо, что указанные столь важные вопросы, особенно последний, были очень плохо исследованы. Редкие писатели, изучавшие толпу, приходили к заключениям, часто противоположным действительности, или по крайней мере отличающимся односторонностью в вопросе, имеющем несколько сторон. Они в большинстве случаев видели в толпе только хищного, кровожадного, ненасытного зверя. Когда мы глубже вникнем в вопрос, то найдем, что наихудшие неистовства, которым предавалась толпа, Исходят весьма часто из самых великодушных и бескорыстных побуждений, и что толпа одинаково легко обращается и в жертву, и в палача. Книга, Озаглавленная Добродетельная толпа, могла бы быть также оправдана, как и книга под заглавием Преступная толпа. Я обстоятельно настаивал на том, что одна из основных особенностей, отличающих Всего более отдельную личность от толпы состоит в том, что первая почти всегда руководствуется личным интересом, тогда как толпа редко подчиняется эгоистическим побуждениям, а чаще всего повинуется интересам общественным и бескорыстным. Героизм, самозабвение значительно чаще присущи толпе, чем отдельным людям. В основе всякой коллективной жестокости очень часто лежит верование Идея справедливости, потребность в нравственном удовлетворении, полное забвение личного интереса, жертва общему интересу, то есть как раз полная противоположность эгоизму. Толпа может сделаться жестокой, но она прежде всего альтруистична и так же легко пойдет на самопожертвование, как и на разрушение. управляемое своими бессознательными инстинктами, Толпа имеет нравственный склад и великодушие, стремящееся всегда к проявлению на деле, тогда как те же качества у отдельных людей остаются вообще созерцательными и ограничиваются одними разговорами. Размышления и рассуждения приводят чаще всего к эгоизму. Этот эгоизм, которым столь глубоко проникнуты отдельные люди, неизвестен толпе как раз потому, что она не способна ни размышлять, ни рассуждать. Целые армии рассуждающих и делающих умозаключения приверженцев не могли бы создать ни религий, ни государств. Очень мало нашлось бы в таких армиях солдат, способных жертвовать своей жизнью для успеха своего дела. Нельзя хорошо понимать историю, не имея постоянно в виду, что мораль и поведение отдельного человека – сильно отличаются от морали и поведения того же человека, когда он представляет собой часть коллектива. Лишь толпой поддерживаются общие интересы расы, которые всегда заставляют в большей или меньшей мере забывать личный интерес. Полнейший альтруизм, на деле, а не на словах, составляет добродетель коллективную. Всякое дело общего интереса, требующее для своего выполнения – наименьшего эгоизма и наибольшей слепой преданности, самоотвержение и самопожертвование может совершаться почти только толпой. Несмотря на свойственной толпе скоро приходящие неистовства, она всегда оказывалась способной перенести все. Фанатики и тираны всех времен всегда без затруднений находили толпу, готовую идти на смерть, в защиту какого угодно дела. Толпа никогда не выказывала упорного сопротивления никакой тирании, религиозной или политической, тирании живых или тирании мертвых. Чтобы овладеть толпой, достаточно заставить ее полюбить себя или возбудить боязнь к себе. Этого скорее можно достичь обаянием престижа, чем силой. В редких случаях, Минутные вспышки неистовства толпы и гораздо чаще ее слепая покорность. Суть – две взаимно противоположные характерные ее черты, которые не следует разделять, если хочешь понять душу народных масс. Проявления неистовства толпы подобны шумным волнам, поднимающимся в бурю на поверхности океана, но не нарушающим спокойствие в глубине его. Волнение толпы имеют также под собой прочный фундамент, который не может быть задет движениями на поверхности. Он создан наследственными инстинктами, совокупность которых составляет душу расы. Эта глубокая основа тем прочнее, чем раса древнее, и, следовательно, чем она устойчивее. Социалисты полагают, что они легко могут увлечь толпу, но они скоро убедятся – что в этой среде они найдут не союзников, а самых упорных противников. Несомненно, может случиться, что разъяренная толпа когда-нибудь произведет страшное потрясение общественного строя. Но на другой же день она восторженно встретит первого, окруженного военным блеском Цезаря, который обещает ей восстановить все, что ей уже было разрушено. Господствующим свойством толпы у народов имеющих долгое прошлое, является в действительности устойчивость, но никак не изменчивость. Ее разрушительные революционные инстинкты мимолетны. Ее консервативные инстинкты отличаются крайним упорством. Инстинкты разрушения могут способствовать минутному успеху социализма, но инстинкты консервативные не допустят продолжения этого успеха. В его торжестве, как в его падении, никакие тяжеловесные аргументации теоретиков не будут играть никакой роли. Еще не пробил час, когда логика и разум будут призваны руководить сцеплениями исторических событий.